Глава пятая. Великий Морш не брал трубку. А его секретарь сообщила, что в ближайшие дни он будет слишком занят, чтобы принять Люсю. У консьержки ей удалось выяснить, что подростки-идиоты вошли в подъезд через подземный паркинг, откуда на лифте поднялись на нужный этаж. Паркинг открывался с брелка, но у он был. Консьержка успела сунуться в записи камер, пока их не изъяли, и своими глазами видела, как они им воспользовались. И это открытие окончательно вывело Люсю из себя. «Одно дело – психически неуравновешенные агрессивные мальчишки, у которых гормональная перестройка. Взбрело им в голову напасть на женщину. Схватили, что нашли, и побежали». И другое — преступники, которые явно готовились. Совершенно взбешенная, Люся даже не сразу решилась выехать из паркинга. От ярости у нее перед глазами мельтешили разноцветные мухи. «Надеюсь», — пробормотала она, «что их посадят на веки вечные». «Марья», — обратилась она к голосовому помощнику, и все-таки тронулась. «Расскажи мне о видовом колдовстве маренов!» «Марены!» – донесся из динамиков неуместно жизнерадостный голос. Третий по редкости вид. Самыми редкими считаются каркоры лютые, которые в прежние времена умели оборачиваться огромными ящерами о трех головах, известными в фольклоре как «Змей Горыныч». «Последние 300 лет сведений о появлении огромных ящеров не поступало, и ученым до сих пор неизвестно, утрачена эта способность окончательно или каркоры не пользуются ею, чтобы не быть истребленными. В нашей стране всего шесть легальных каркор. Я спросила тебя о маренах», – перебила ее Люся. «Марены», – бодро откликнулась Марья. Третий по редкости вид. На втором месте стоят архи. То есть те, кто все еще может перекидываться в архаичные формы. Животных, птиц или всяких гадов. «Сами вы гады!» – обиделась Люся. «Бесхвостые земноводные вообще-то!» Еще три тысячи лет назад животный и человеческий мир являлся одним целым – и каждый мог принимать оборотную ипостась и возвращаться обратно. Но потом пришли яги и встали на границах миров. Они охраняли живых от мертвых и мертвых от живых, а также разграничивали человеческий мир и животный. В фольклоре они нашли свое отражение в образе Бабы-Яги. До нашего времени сохранилось всего шесть архаичных форм – Лебедя, медведя, волка, змеи, лягушки и оленя. «Видовое колдовство моренов!» Закричала Люся и укусила себя за губу. Кричать на нейронку – это, конечно, приятно, но глупо. Марене, Марья снова завела свою волынку. «Третий по редкости вид. Согласно народным сказаниям, Это дети богини зимы Морены и бога смерти Чернобога. Мрак, мор, морен – слова одного этимологического ряда. За современными моренами до сих пор тянется шлейф страха и ненависти. Считается, что они чрезмерно похотливы, аномально алчны и способны проклясть или навести порчу. Видовое колдовство Маренов, как правило – заключается в способности к принуждению и запугиванию. У некоторых, особо чувствительных людей, слишком долгий и близкий контакт с моренами способен вызвать слабость, тошноту, головные боли и общее ухудшение здоровья. А исцелять морены умеют? Способности к исцелению других людей очень слабые – И Морены неохотно ими пользуются, поскольку это противоречит их натуре. Однако было зафиксировано два подобных прецедента. В обоих случаях Моренам пришлось долго восстанавливаться. Зато саморегенерация у них на высоком уровне. «Долго – это сколько?» – заинтересовалась Люся. «Около четырех недель». «Ну, хоть одна хорошая новость». В ближайший месяц «Ветров» будет беспомощным «Окизайка». и утешившись, Люся врубила музыку погромче. «Внимание, господа журналисты! Вопрос!» Люся влетела в редакцию впервые за долгое время почти не хромая и притормозила в центре офиса. «Кто в наше время пользуется дихлофосом?» «Шеф, ты как?» Зурин бросил зевать во весь рот и изобразил нечто отдаленно похожее на тревогу. Он ложился спать в 8 вечера и просыпался в 4 утра, поэтому бессонная ночь еще больше притормаживала ворчаливого флегматика. Прекрасно, язвительно отозвалась Люся. Лучше не бывает, просто всем на зависть. Продихлафос мы дали дополнение в 4 утра. Недовольно буркнул Лёня Самойлов, До смерти надоевший Люсе племянник Великого Моржа. Ты до сих пор не читала, спала в свое удовольствие, пока мы вкалывали. Вспомнив, как ее перетрясло вчера, А еще отвратительное давление ветрова, Люся поняла, что все. Больше она терпеть не может. Великий Морж сам виноват. «Надо было держать своих экстремистов подальше от нее и отвечать на звонки». «Вот что, Ленечка», – произнесла она с угрожающей нежностью. «Напиши ты мне, милый мой, заявление по-собственному и выметайся отсюда». Обалдела. он некрасиво разинул рот. Тут даже Зорин проснулся и переглянулся с тихой Машей Волковой которая по такому случаю осторожно стянула наушники. Они оба переводили глаза с шефа на Самойлова, а их пальцы торопливо стучали по клавиатуре. Владение методом слепой печати Люся требовала от всех своих сотрудников. Журналисты всегда журналисты. И теперь они автоматически вели репортаж с места событий в одном из закрытых от начальства рабочих чатов. Самойлов. «Давай без митингов», – устало сказала Люся. «Не вынуждай меня звонить юристам и просить их искать веские причины. Мне надоело переписывать твои тексты, извиняться за твое хамство и платить по судам. На Носова чаще в суд подают. Носов на каждую цифру и букву готов предоставить все факт-чекинги», – рявкнула Люся. «А ты берешь свои данные с потолка», – Уязвленный, едва ли не до слез, Самойлов покрылся некрасивыми пятнами. И это он еще не знает, что за него просил дядя, а то совсем обнаглел бы. Желание сделать какую-нибудь гадость великому Маржу стало таким острым, что у Люси даже нос зачесался. Считалось, что у архов ее вида развиты женская мудрость и интуиция и что они способны помочь сделать карьеру любому мужчине. «Не тужи», «Поспи», «Утро вечера мудренее» и прочая хрень. Люся за собой такого ни разу не наблюдала, но теперь задумалась. Может, желание напакостить великому Маржу это она и есть? Вековая женская мудрость? «Ты просто перетрусила вчера», Прервал ее жалкие попытки самоанализа Самойлов. «Вот на мне и срываешься. Пойду-ка я, пожалуй, в отпуск на недельку. Как раз перестанешь истерить». Был бы Носов в редакции, выставил бы поганцев в два счета. Всякий приличный кимор обожает свары и драки. Но ни интеллигентный Баян Зорин, не тихая домовиха Волкова к скандалам приспособлены не были. А Люсе не хотелось пачкаться. «Надо взять Марена в штат. Пусть запугивает всех неугодных». Наклонившись над рабочим столом Самойлова, Люся опиралась о поверхность обеими руками и, хищно улыбнувшись, велела. «Ступай-ка ты, Леня, в бухгалтерию и отдай заявление по-собственному». Иначе клянусь, я дам тебе такую рекомендацию, что тебя даже в самую желтую газетенку никто не возьмет. Ну и дрянь же ты, Люся, выплюнул он. Вскочил, едва не опрокинув монитор, дернул с вешалки свою куртку и вышел, оглушительно хлопнув дверью. Старенький дом застонал от возмущения. Так. Люся сделала глубокий вздох. «Что там с дихлофосом?» «Один из наших подписчиков, продавец в хозяйственном, вспомнил, что две недели назад двое подростков купили у него дихлофос. Он еще удивился, нафига им?» Торопливо сказал Зорин. «Две недели назад», — глухо повторила Люся. «Значит, наше интервью с русалкой тут ни при чем». «Угу. Есть информация по этим уродам?» «Но...» — это заговорила Волкова. «Тот, который жрал на камеру сырое мясо...» «Банник». «Ага, сын министра». Люся оглушительно фыркнула. «Алло, это прачечная?» «Пердячечная. Министерство культуры!» Процитировала она древний анекдот и села на опустевший стол. «И министр чего у нас, мама или папа?» «Образование», – иронично ответил Зорин. «А потом говорят, что мы плохие и обижаем хороших чиновников на ровном месте». Люся взмахнула тростью, как мечом. «А мы что? Мы ничего, примус подчиняем». «Что еще важного удалось выяснить?» «Второй сын мелкого бизнесмена. Ничего интересного». Мальчики – малость психи, судя по их постам. Наши юристы сообщили, что на них еще три месяца назад был запрос «Сама знаешь откуда». Ответили? Согласно законодательству. Родители одноклассников пишут, что неоднократно обращались к директору их халитной гимназии с требованием оградить детей от этих неуравновешенных и опасных отроков. Директор никак не реагировала. «Мама Минобор – это аргумент, конечно». «С директором созвонились?» «Так не успели еще, Люсь. Носов в командировке, а Самойлова ты выставила. Пашем, как рабы на галерах». «Я сама позвоню», — кивнула Люся. «Потычу еще палочкой в полицию и силовиков». «Арбайтен, пупсики. Про обычную текучку не забываем». «Если мы станем умертвиями от ранней и обидной смерти на рабочем месте, ты будешь защищать наши права?» – коротко спросил Зорин. Люся послала ему воздушный поцелуй и отправилась к себе. До позднего вечера ей было некогда поднять голову от компьютера. Она редко впрягалась в работу на уровне исполнителя, но сейчас в редакции действительно не хватало рук. «Ну и голов, что уж там». Она позвонила директору гимназии, где учились ее дихлофосчики, и выслушала длинную гневную тираду о том, что интернет-портал паразитирует на неустойчивой подростковой психике и делает только хуже, поскольку широкая огласка может привести запутавшихся школьников к нервному срыву. «А как же мой нервный срыв?» – изумилась Люся. «Вы – лицо заинтересованное и необъективное, поэтому должны держаться от этого дела подальше», – заявила директриса и бросила трубку. «Вот тебе и на». Тут на связь вышел Носов, все еще пребывающий в командировке в городе, где изнасиловали, убили и превратили в русалку хорошую девочку Лену Афанасьеву. И сказал осторожно. «Шеф, а ты фамилию Лисовика видела?» который не сын министра. Ну, Баринов. Не Ну, Баринов, а сын твоего Баринова, аптекаря. Люся не стала спрашивать, уверен ли Носов в этой информации. Он всегда был уверен и всегда излагал голые факты. Значит, второй нападавший – сын ее любовника, которому Великий морж предрекал большие неприятности с законом. Этого только не хватало. Ты когда обратно, Кость? Завтра приеду. Насильников и убийц изловили и закрыли. К ним меня не пустят. Пока следственные действия, пока суд, это надолго. А ты, я слышал, журналистами направо-налево разбрасываешься. Да достал меня этот Самойлов. Ага. «Обиженный банник – как раз то, чего тебе не хватало для полного счастья!» Люся хмыкнула. Если бы она спросила голосового помощника Марию о банниках, та рассказала бы ей. Этот вид настолько распространен, что никто и не считает, сколько этих поганцев по миру расплодилось. «Чаще встречались только домовики, пожалуй». Много столетий не было в крестьянском дворе никого страшнее и коварнее банника, как не было места опаснее бани. Недаром, входя внутрь, люди снимали крестики и обереги, ведь они попадали в обитель воды, принадлежащей миру мертвецов. В банях обнажались, грешили, рожали, сбрасывали с себя грязь. В бане приходили гадать. И в вихрях всей этой энергии распрекрасно чувствовали себя зловредные существа, обожающие обрызгать горячей водой, напустить угару, содрать кожу, подменить оставленного без присмотра ребенка на пучеглазого замороша или уходить кого-то до беспамятства. Банников задабривали, оставляя после себя только чистую воду и веники. А потом перестали уверовав в канализацию и ванные. И тогда банники вышли в мир и стали жить вместе с людьми. А Люси теперь страдать из-за возможной мести обиженного Лёни Самойлова. «Возвращайся быстрее», – попросила она Костю Носова. И едва опять не заплакала от того, что огромный и злой мир пытался сожрать маленькую Люсю Осокину. Пришлось вытаскивать Лёшу Баринова из чёрного списка в телефоне. 23 пропущенных и 45 сообщений. Прелестно. Люся, ты охренела? сразу завопил Баринов, ответив на первом гудке. Я на тебя в суд подам за раскрытие персональных данных моего сына на твоём портале. Ты что себе вообразила, что за семнадцатилетних мальчишек некому вступиться? К твоему сведению, они несовершеннолетние. К твоему сведению, перебила его Люся. Эти мальчишки пришли ко мне с ножом. А ты не понимаешь, какой у них возраст? Леша, рявкнула Люся. Ты эти душещипательные аргументы судье приводи. «А мне будь добр объяснить, какого Икса твой сын напал на меня в моей собственной квартире?» «Что это еще за слово такое «напал»? Ты же журналист, должна выбирать выражение». «Пришел поговорить и немного вышел из себя». «Ты серьезно?» – грустно спросила Люся. «Так себя будешь вести?» «Он знал о наших с тобой отношениях». Мой сын ⁇ лесовик. Им тяжело среди людей. Это огромное давление. Ну так и перевел бы его в сельскую школу. Я тут при чем? Баринов помолчал, тяжело дышав трубку. Тоже банник, между прочим, как и Самойлов. И почему бы, Люси, не найти себе хозяйственного домовика, пылкого Ерила или ответственного Яга? «Что ее тянет вечно, не пойми на кого?» «Не было у нас никаких отношений», — открестился Баринов. «Так, минутное увлечение. Ты ко мне липла, ну а я мужчина». «Твой сын об этом знал?» — переспросила Люся, твердо намеренная не реагировать на провокации. Она знала, что ее хахаль недавно развелся, и что сын его живет теперь с матерью. Мог ли бестолковый подросток решить, что это Люся виновата в разводе родителей? «Понятия не имею», – огрызнулся Баринов. «Ребенок со мной уже полгода не разговаривает». «Высокие отношения», – насмешливо уколола она, сбросила вызов и вернула контакт в черный список. Снова позвонила великому маржу и еще раз выслушала предложение оставить голосовое сообщение. Потом попыталась выяснить новости о расследовании у пресс-службы ведомства, но там стояли насмерть, пока сообщить СМИ нечего, пострадавшим тем более. «Уйду жить на болото», пообещала себе Люся, «подальше от всяких козлов». Домой она вернулась только к десяти вечера и долго сидела в машине, не решаясь покинуть безопасный салон и выйти в запятнавший свою репутацию паркинг. В окно постучали, и Люся крупно вздрогнула, едва не ударив по газам. Снаружи стоял Ветров, такой же усталый, серый, как и она. «Медитируешь?» уточнил он, когда Люся чуть-чуть опустила стекло. Она вздохнула и выбралась из машины. Направляясь к лифту, заметила. Поздновато домой приходишь, товарищ майор. И только тогда сообразила, что так и не открыла записи на флешке. Не до того ей было. На себя посмотри. Буркнул ветров. Люся вошла в кабинку и забилась в самый дальний угол. Ничего, ее верная трость все еще при ней. Слушай, спросила она, потирая глаза от усталости и не боясь испортить макияж. Почти дома же. А у тебя нет брата, такого же неприятного и пугающего, как ты. А тебе с какой целью? В ярком освещении она поймала немилосердное отражение в зеркале. Весь возраст как на ладони. Ботокс вколоть, что ли? «Хочу завести злобного сотрудника, чтобы люди от него шарахались», — честно ответила Люся. «Заведи собаку», — усмехаясь, посоветовал Ветров. «Чтобы она меня сожрала, если я перекинусь». «Господи!» он скривился. «Люся, 33 несчастья». Лифт тихо тренькнул. Двери плавно разошлись в стороны. Она лишь на мгновение замешкалась, прежде чем вставить ключ в замок. «Зайти с тобой в квартиру?» — равнодушно спросил Ветров, наблюдая за ней. На секунду захотелось ответить согласием. Но Люся вспомнила, как плохо ей было вчера под тягостным колдовским давлением. «Анина Петровна?» – спросила она, остановившись на пороге. «Ей тоже от тебя плохо? Как вы вообще рядом с другими людьми живете?» «Другие?» – пожал он плечами. «Не реагируют так резко. У каждого свой порог чувствительности». Вот поэтому Марены предпочитают Ерил. Потомство Ивана Купалы же, им любая нечисть, хоть бы хны. У всех способности, как способности. Огорченно пробормотала себе под нос Люся и, наконец, вошла в квартиру. Здесь пахло чистотой и базиликом. Нина Петровна под сериал вязала огромные кигуруми. «Люсь, а Люсь. Позвала она. «А если бы Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро расследовали одно преступление на перегонке, кто бы победил?» «Мисс Марпл», — ответила Люся уверенно и принялась стягивать высокие сапоги.